Глава четвертая Пробуждение было приятным. Ничего особенного, но просто полежать в мягкой постели иногда бывает верхом блаженства. Особенно, когда до этого ты долгое время ехал в не самой стабильной повозке. Да и не сказал бы, что в повозке было так уж неуютно. Вот уж что что а матрасы и подушки там были очень даже неплохие. Да и свои собственные я обычно с собой таскал, разве что места там было маловато. Еще и, и если рядом располагался этот здоровяк Сигурд, мы раскормили его основательно. И пусть все уходило в мышцы, но мне-то от этого было не легче. Да, для меня не было большой проблемой спать и на голом полу, но всегда есть какое-то «но». Отвык от подобного. Слишком привык к удобству. С одной стороны, это хорошо, с другой же... Пожалуй, тоже хорошо. Ну а как иначе? Главное, я могу уснуть где угодно. Остальное уже мелочи. Если это необходимо, то можно и перетерпеть некоторые неудобства. На завтрак меня позвала служанка. Правда, в этот раз другая. Невысокая, рыженькая, но с таким же нейтральным выражением лица. А вот в обеденном зале стало понятно, куда пропала первая моя сопровождающая. Глава рода. Как раз сейчас насыщался пищей, причем не особо благородно и весьма поспешно. Вернее, пытался это сделать. Тяжелый взгляд, стоящий сбоку от него знакомой, не служанки, заставлял мужчину сдерживать себя. Доброе утро! Вы вообще сегодня ложились спать? Высаживаясь на свое место, оценил приличного размера тени под глазами отца Мелани. Сон, бесполезное, потерянное время. Но, вы, без него никак. Пришлось подремать пару часиков, с небольшим раздражением в голосе произнес он. Если бы только придумать зелье, что позволит не спать и не есть. Господин, произнесла одно единственное слово служанка, и тот тут же замолчал. Не стоит совсем отказываться от радости жизни. Хотя вы правы. Иногда действительно бывает совсем не до сна. Очень сильно не хватает часов в сутках, покивал я. Значит, с дымчатой травой вы еще не закончили? Вы нет. Но, к счастью, дошел до того этапа, когда мое личное присутствие не требуется. К середине дня будет готово, так что сейчас и вправду можно отдохнуть. Тогда, может, отвечите на мои вопросы?» Принялся я параллельно зайду что принесли слуги. «Что это было за существо в пещере?» «А? Ты с ним повстречался?» — скинулся маг. «Это ведь был он, Бельчонок, правда?» «Ну, да», — замялся я от его напора. О, «А тебе повезло. Далеко не каждому человеку он показывается. На самом деле такие встречи происходят крайне редко. За всю историю нашего рода было всего несколько подобных случаев. Мы сами мало что знаем о нем. То, что достоверно известно, не стоит на него нападать, если хочешь жить. Он также засветился в истории вашей академии. Да и видят его изредка по всему миру». Так что он точно не живет в нашей пещере. Просто иногда посещает ее. Зачем? Мы не знаем. Но, вероятнее всего, ему тоже нужна эта трава. Поэтому он и защищает данное место. И ещё. С большой долей вероятности этот зверь связан с Хель. И чаще всего он мелькает в ее храмах или местах, связанных с ней. Вот как-то так. Может, тебе стало известно что-то еще? Боюсь, что нет. — покачал я головой. — Ну, не рассказывать же ему, что бельчонок — падок на сладости. Слишком жирно будет. Причем как Константину, так и бельчонку. — Да, точно. Я забочусь именно о здоровье этого существа, а не о том, что Сая обрушит курс торговли с ним. Кто знает, может, нам еще предстоит встреча в будущем. Хороших торговых партнеров не отдают просто так. — Ясно. Жаль. Но все же тебе повезло. Встречаться с ним и остаться в целости, да еще и с прибытком. Я понимаю, что подобное может оказаться тайной, но должен хотя бы спросить, что это вообще за пещера? Откуда там столь сильная концентрация магии? Очень странное место. Но это не тайна, хоть и не афишируется особо. У многих магических родов есть нечто подобное. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Причем есть разные варианты. У кого-то это место, где долгое время спал или до сих пор спит их предок. Со временем такие места начинают напитываться их магией, и получается нечто подобное. Но для этого требуется не одна сотня лет, если не тысячи. Еще бывают могилы все тех же предков. В нас же немного все отличается. Это место, где некогда в наш мир явилась богиня тьмы Мара. Не образами, как это обычно бывает, а именно лично. Причем в полной силе. Это дела давно минувших дней. И я точно не знаю, что там произошло. Но по записям предков все было именно так. Ну и, разумеется, мы построили свой замок именно вокруг этого места. — Значит, боги лично являются ваш мир? — удивился я. — Да, но это бывает невероятно редко. Обычно, как уже говорил, они могут являться в виде образа или даже в своем аватаре, но никак не лично. И, кстати, одно из подобных событий произошло не настолько давно, хоть и до твоего рождения. Ты, наверное, слышал про сражение бога света Люциуса с темным богом-драконом. Они тогда целый континент почти уничтожили, хоть и не самый большой. Обычно подобные явления и проходят подобным образом. Так что, поверь, даже самые преданные слуги богов не желают, чтобы они лично спускались к нам. Моему предку тогда повезло, что Мара — довольно мирная богиня. Даже никого не уничтожила в тот приход. Хотя чем именно она занималась, тоже неизвестно. Вот как-то так. да лучше от богов держаться как можно дальше», — кивнул я, почувствовав свою ничтожность по сравнению с ними. А ведь именно поэтому я и хочу стать сильнее, чтобы всякие там мутные личности или даже боги не могли мне указывать. Да, это долгий и трудный путь, но даже так и отказываться от него и не собираюсь. Это придет вот такой бог, и походя прихлопнет меня. Просто потому что захотелось. Или даже случайно. Нет, на такое я не согласен. Правильное решение. Но и забывать про богов не стоит. Они очень не любят, когда про них внезапно перестают вспоминать. Могут и напомнить. «Вот только сможешь ли ты пережить это?» «Другой вопрос», — покачал он вилкой. «Но да это все не важно. Сомневаюсь, что ты когда-нибудь увидишь Бога даже издали. Лучше думать о чем то более ближнем. Лучше скажи, вы ведь собрались отправляться уже завтра?» И все всё-то вы знаете», — вздохнул я. «Да, думаю, нет смысла задерживаться у вас в гостях надолго. Дела не ждут. Итак, сделали крюк, которого я не планировал. К обоюдной выгоде, но все же, пора двигаться дальше. — Понимаю. Тогда вам приготовят провизию. О своих людях можешь тоже не беспокоиться. — Мелани, — повернулся он к дочери, — используйте флаг. — Хорошо, отец, — кивнула она, немного поморщившись. «Флаг — Флаг? — уточнил я. — Да, наш с гербом. У Мелани должен лежать такой. Пока вы движетесь с ним по нашей стране, Найдется очень мало идиотов, что решились бы на вас напасть. Просто эта девчонка очень не любит его использовать. Скучно ей, понимаете ли. Все ждет нападения разбойников или чего-то подобного. Тяжело выдохнул маг теней, посмотрев на дочь. «Благодарю», — кивнул ему. «Ох уж это Мелани! Нельзя было раньше его использовать, что ли? Нет, на нас никто не нападал. Но ведь мог же, ведь мог!» Да, это на неё очень похоже. развлечь за счет разбойников по пути ей только в радость. Да играется ведь. Я бы не прочь получить подобный для своих караванов, но, боюсь, цена будет слишком высока. Такими вещами не разбрасываются просто так. А попробуй его использовать без одобрения хозяина. В общем, прибьют, как только узнают. Герб — это святое. Его использование без разрешения — это, считай, объявление войны. Впрочем, эмблема золотой молнии защищает не сильно хуже. Мои люди уже давно зарекомендовали себя. Все местные бандиты знают, что если напасть на подобный караван, то шансы на победу не невелики. Об охране мы не забываем. А даже если у нападавших и получится что-то, то вскоре ждет расплата. Хоть самого бессмертного наймём, но покосившийся на мое имущество будет уничтожен. День пролетел незаметно. Так что вскоре мы уже выдвигались из замка к уже готовому к выходу каравану. Прощание вышло немного скомканным. Я увидел, что Константин передал дочери пару каких-то бутыльков перед отбытием. смотреть их не успел, но и так было понятно. Скорее всего, то самое зелье на дымной траве. Но да это не мое дело. Кстати, флаг все же повесили. Я как-то не обращал внимания, но герб у оказался довольно прост. Окровавленный кинжал на черном фоне. Просто и со вкусом. А еще весьма понятно для врагов. Не лезь, а то убьёт. Свободное время поездки я потратил на чтение книги. Да, Константин отдал мне обещанный дневник Мага Молний. И что я могу сказать? Это был действительно дневник Мага Молний. Хм, глупо звучит, но уж как есть. Это был южанин, живший около 20 лет назад. Имя его я даже пытаться выговаривать не буду. Да и незачем. Обычный безродный маг, как их много. Но этот был довольно талантлив, как он сам считал. Достиг ранга архимага к 40 годам. Вот только из-за этой своей гениальности слишком уж возгордился. В наглую перешел дорогу сразу нескольким влиятельным родам. Он даже расписывал это в дневнике. Как унизил этих наглецов, что были слабее его». Ну а дальше записи просто обрывались. Понятно почему. Его заказали. Да, именно поэтому и не стоит излишне гордиться своей силой. Пусть один на один ты победишь, навсегда остается семья соперника, и не всегда они будут действовать честно. Впрочем, мне этого мага было не жаль. Судя по мыслям в дневнике, гнилым он был человеком. Но мне на это как-то плевать. Куда важнее были записи о магии, его эксперименты с заклинаниями, Не сказал бы, что там было что-то невообразимое, но было интересно. Некоторые моменты я не знал. Например, последней его разработкой было усиление заклинания цепной молнии. Казалось бы, что тут улучшать? Но он сумел не только снизить затраты маны процентов на 5, но и усилить саму молнию примерно настолько же. Казалось бы, мелочь. Вот только именно из таких мелочей и куются победы. Тем более, если следовать этому методу, то можно попытаться улучшить и другие заклинания. Принцип тот же. Да, это будет интересно. Единственное, что раздражало в поездке, так это Мелани. Ей реально стало скучно, и она донимала меня различными вопросами. А ведь какой милой девушкой была вначале. Видимо, посещение отчего дома на ней так сказалось. Ну или этими своими шуточками пытается скрыть свое волнение, что появилось после того случая в ванной. Кто знает. Эй, Кас, ну ты чего молчишь? Скучно же. Может, хотя бы спаринг устроим? Покачалась она, сидя на своем месте. Подожди хотя бы до привала, прикрыл глаза и медленно выдохнул. Ну, или я могу с тобой поспаринговаться, оскалилась Агня. Не-не-не-не. Тот же девушка отодвинулась от нее подальше. Мы один раз уже сразились. У тебя же тормозов совсем нет. Не понимаю, как Кас может с тобой сражаться постоянно. «Ну, тогда и молчи в тряпочку», — фыркнула Флейм, отвернувшись. Но я видел промелькнувшую улыбку на ее лице. «Тогда, может, ты, Сик?» — подвинулась она ближе к здоровику. «Не-не-не». «Тут уже он сам отодвинулся подальше. Сражение с тобой превращается в игру в «Убей, крота». Постоянно где-то прячешься и норовишь вылезти в самом неожиданном месте. Я предпочитаю прямые схватки, лицом к лицу, клинком к клинку». «Ой, ясно все с тобой, варвар!» — фыркнула девушка, возвращаясь на свое место. «Кстати, Мелани, а откуда у вас такие интересные слуги? Специально их так обучаете? Видно, что профессионалы, только совсем не в области обслуживания. Я бы даже не прочь нанять себе кого-то вроде той девушки, что меня сопровождала». Сая резко рассмеялась, не сдерживая себя. «Ты чего?» — удивлённо посмотрел на нее, наклонив голову чуть вбок. Ты уже не первый, кто попадается на это. Едва смогла перестать смеяться девушка. Просто чтобы ты знал. ее зовут Констанция. Констанция Сая. Моя мама. А -а -а, замер я, неверяще глядя на нее. Да, вот именно ради таких моментов она это и делает. Но обычно непонимание длится куда дольше. Просто ты слишком быстро уехал. Но почему ты мне сразу не сказала? И зачем это все? «Но, знаешь, я еще не сошла с ума, чтобы противоречить ей. Пока гости в доме, я не имею права об этом говорить, а иначе...» «Бррф!» — передернула она плечами. «В общем, не стоит оно того. А касаемо того... Зачем? Ну, нравится ей так делать. Ничего не поделаешь. Она даже в обычной жизни ходит в этом костюме горничной». Но еще она действительно раньше работала по этой специальности, ну, какое-то время. На самом деле ее наняли, чтобы она убила отца. Вот она и умудрилась как-то устроиться к нам в замок. Причем долго работала, не подавая вида. Не знаю, что именно там произошло, но покушение провалилось. А чуть позже они поженились. Ну, такой скандал был. Она ведь даже не маг, но отца было все равно. Вот как-то так все и получилось. Мм, да. «Было бы смешно, если бы я все же попросил выкупить служанку». Ха -ха, я бы на это посмотрела», — вновь хохотнула Мелани. «Но не беспокойся, не ты один попал под ее чары, в этом она мастер». А мне почему-то в этот момент подумалось, что тот случай в ванной был подстроен совсем не отцом Мелани. Я еще думал, что что-то не сходится, не мог он так поступить. А вот теперь все стало на свои места. Это подстроила ее мать. Подобные розыгрыши явно в ее стиле. Вот только вслух про свои догадки я говорить не буду. Лучше вообще забыть о том случае. Особенно, когда рядом сидит агни. На одной из остановок я заметил, что мы довольно близко приблизились к горному массиву в центре континента. Надо сказать, величественное зрелище. А еще больше впечатляли гремящие где-то вдалеке гром и сверкающие молнии. Было в этом что-то завораживающее. Не знаю почему, но эти горы мне казались куда привлекательнее, чем те, где я провел свое обучение у Шии. Было в них что-то такое... Не знаю даже, как описать. Впрочем, лезть туда я все равно, пока не собирался. Как и обещал учителю, сначала стоит подготовиться. Пока же чувствовал, что еще не готов. Может, чуть позже. Территорию Южного Королевства мы тоже вскоре покинули. Так что стоявшая жара... Стало понемногу сменяться куда более благоприятным климатом. Да и песка тут нет, что неимоверно радовало. Да, у южан песок был далеко не везде, но встречался довольно часто. И не скажу, что это тот самый мягкий песочек на берегу моря. Нет, это так и норовил залететь тебе в глаз или рот, попасть под одежду, чтобы заставить потом активно чесаться. В общем, то еще наказание. Рад, что все это закончилось. Кстати, флаг Саи пришлось снять. Все равно здесь он уже более не неактуален. Скорее, даже вреден. Это в своем королевстве они могут не сильно беспокоиться. Так сказать, на своей территории Сая обычно старались не мусорить. А вот тут врагов у них куда больше. Так что лучше не рисковать и не привлекать лишнего внимания. Казалось бы, что может пойти не так? Большой караван, хорошая охрана, почти прямая дорога. Но не могло же все путешествие пройти спокойно, правда? Не судьба. Вскоре раздались тревожные крики, а потом караван резко замер. Мы тут же взглянули из повозки, подготавливая свою зачиту, дабы посмотреть, что случилось. «Вы что, шутите? На нас действительно напали разбойники?» Только и смог вымолвить я, увидев преградившую нам дорогу толпу обычных людей не самой привлекательной наружности.